В одной из долин, где много глубоких расселен в скалистых сопках, партизаны спрятали машины и пошли дальше пешком по горным тропкам. Не доходя до Коксана, они встретились с бойцами Народной армии и, передав им пленных и часть трофеев, повернули снова на запад. После ряда удачных операций в районе восточной Чунхуа, отряд 11 декабря вступил с юго-востока в Пхеньян, который уже 5 дней назад был освобожден частями народной армии и китайскими добровольцами. Отряд расположился у западного вокзала. Пенхак отпросился у командира отряда и помчался домой. Он не видел мать и сестренку с того дня, как началась война. Он бежал мимо подножия Маранбона, мимо выжженных и взорванных кварталов, мимо громадных воронок, из которых шел дым, как из кратера вулкана, ориентируясь с левой стороны на пешеходный мост, а с правой — на здание Политехнического института около вокзала. Оба ориентира были разрушены, но он все же нашел квартал Ренхвари, вернее, то место, где был квартал с переулком, в котором он жил. Через несколько часов Пенхак вернулся в отряд с окаменевшим сердцем. На пристани, заваленной огромными кучами пепла, Он встретил старушку, жившую напротив его дома, и она рассказала ему обо всем. Проходя по пустырю в центре города, он увидел обломок стены какого-то здания, на котором было выведено большими буквами «Америка, опомнись! Позор, Америка!». Долго стоял Пенхак перед этим обломком стены. «Никогда не забудем!» «Никогда не простим! Будьте прокляты, убийцы!» В тот же день его отряд влился в венскую дивизию, и она двинулась в путь. Бойцы переправились через реку и проследовали мимо вокзала Сонгёри. В спину дул ледяной ветер, пропитанный гарью. Перед вокзалом стояла машина с громкоговорителем. Как раз передавали сообщение главнокомандующего. Гулко раздавался молодой, мужественный голос Ким Ирсена. Твердую уверенность в победе и неиссякаемую силу, поднявшийся на справедливую борьбу за свободу, честь и независимость своей родины, корейский народ черпает также в поддержке великих советского и китайского народов, народов стран народной демократии и свободолюбивых народов всего мира. С пронзительным воем над бойцами пролетела стая реактивных истребителей и исчезла вдали. Свои бойцы шли, а сзади звучали слова: Мщение и смерть проклятым врагам, американским вооруженным интервентам и предательской банде Ли Синмана. Слава доблестной народной армии и героическим частям добровольцев китайского народа. «Слава партизанам и партизанкам! Да здравствует единый корейский народ!» Бойцы долго шли молча, а потом запели песню народного сопротивления, любимую партизанскую песню. Рядом с сожженным крестьянским домиком лежал, задрав вверх подломленное крыло, вражеский реактивный истребитель F-80. На нижней стороне крыла... Чернели три большие буквы «USA», а на носу под цифрами была намалевана голая женщина, показывающая язык. Бойцы остановились, чтобы пропустить вперед танковую колонну и машины, в которых стояли китайские добровольцы в длинных синих ватниках и желтых меховых шапках. Бойцы крикнули Вансуй! китайские товарищи в знак приветствия трижды подняли руки. А за их машинами проехали два грузовика с громкоговорителями. В первой машине Пенхак увидел Октан и двух пленных. Очевидно, ехали на первую линию разъяснять интервентам, каким путем они смогут спасти свои шкуры. Пенхак окликнул Октан. Она весело козырнула ему и, сложив руки рупором, крикнула: Я узнала! Та Зоя жива! А со второй машины с громкоговорителем. Гремел голос диктора. «В те дни, когда армия агрессоров шла вглубь Северной Кореи и наше положение было тяжелым, как никогда, нас вдохновляла мысль о том, что мы отстаиваем не только свою землю, но и благополучие всего человечества. Мы обязаны выстоять, чтобы не дать врагу разжечь всемирную войну». Бойцы Громко запели песню «Освобождение» и пошли дальше, на юг. Они знали, впереди еще много боев, много трудностей, еще много испытаний. Но впереди победа над врагами человечества. Свободная, независимая Корея. Мансе. Мир во всем мире. Мансе.